Первое, что ощутил Харуюки, вернувшись в реальный мир и открыв глаза, упавшую на щеку каплю. Слеза Такуму, обронённая им за мгновение до начала дуэли. Покинувший ускоренный мир почти одновременно с ним Такуму, всё ещё прижимал Харуюки к кровати за плечо левой рукой. А правый держал кабель. Придя в себя, он широко раскрыл глаза. Из них полились новые слёзы, начавшие капать на линзы очков. Харуюки увидел, как его губы вздрогнули, и сквозь них пробился тихий голос. «Я...» Но больше Такому ничего не сказал. Вместо этого перекатившись влево и улегшись рядом с Харуюки. Какое-то время оба маучи лежали на широкой одноместной кровати. Перед их глазами был потолок комнаты Такому и прикрепленный на него постер формата А2. На нем был изображен взрослый киндоист никакого текста на постере. Скорее всего, Токуму напечатал его сам по фотографии. Человек, запечатлённый на постере, как раз в момент взмаха и немного расплывающийся кончик бамбукового меча. Пусть это лишь двухмерная фотография, от неё исходила такая мощь, что тело Харуюки наполнилось жаром. Харуюки передал по связывающему их нейролинкеры кабелю тихий мысленный голос. «Этот человек...» «Твой учитель? Партнер?» После небольшой фазы донесся тихий ответ. «Нет. Он выступал 50 лет назад. Ты хочешь быть как он?» «Скорее, он мой кумир. Глупо надеяться на то, что я смогу быть как он. Понимаешь, в 1990-х годах он победил в шести национальных чемпионатах. Этот рекорд до сих пор не побит». «А какая лучшая попытка? Три победы. И даже это величайшее достижение». Выходит на фотографии перед ним изображён лучший киндоист в истории Японии. «Да что там? Всего мира?» Осознав это, Харуюки прошептал. «Интересно, как себя чувствуют такие сильные люди? У них, наверное, нет ни сомнений, ни тревог». Когда он закончил спортивную карьеру и стал тренером, у него взяли интервью. Тогда он сказал, «Я так ничего и не постиг. Я словно брожу по темному тоннелю и никак не могу отойти от входа». «Эх, ясно», — со вздохом ответила Харой Юки, а затем продолжил свои мысли. «Но если ты бродишь в темноте, откуда ты знаешь, что это вход? Может, ты уже нашел выход?» Харуюки на мгновение прервался, а затем продолжил. «Я понимаю, что меня с ним сравнивать ещё глупее, но... но и я так часто думал о том, что застрял в безвыходном туннеле, но всегда находил выход. Всегда, да, за выходом обнаруживался лишь следующий туннель, но всё же...» Отчаянно пытаясь подобрать слова, Харуюки повернул голову влево, и посмотрел на профиль, лежащего в метре от него Такому. За бледными щеками и дужками очков были видны всё ещё полные слёз глаза, которыми тот продолжал смотреть на постер. Решившись, Харуюки перешёл на настоящий голос и сказал то, что на самом деле хотел. «Тако, ты только что ради меня прервал свой собственный тёмный удар. Ты пошёл наперекор АСС-комплекту». И застрелил самого себя, чтобы спасти меня. Я верю, что это и был настоящий ты. Пусть ты обратился к комплекту единожды. Пусть управлял силой тьмы. Но я верю, что ты можешь разрубить эту связь. И пробиться к выходу из туннеля. Он не произнес эти слова раньше, потому что губы его сковывал страх. Он боялся того, что после их разговора он встанет попрощается с ним и пойдёт охотиться на Мадженту Сизза, а потом и на общество исследования ускорения. Но даже после того, как Харуюки закрыл рот, Такому продолжил какое-то время молча смотреть в потолок. Прошло около десяти секунд перед тем, как он вдруг задал неожиданный вопрос. «Хару, вчера, когда мы сдавали сольное пение на музыке, ты выбрал в качестве песни «Подарите мне крылья»?» «А, да». После небольшого замешательства Харуюки кивнул. Такому перевёл на него взгляд и слегка улыбнулся. «Нам предложили столько вариантов. Но почему ты выбрал именно её? Кажется, она тебе раньше не нравилась». «Ага, как бы объяснить». Почувствовав, как страх покидает его грудь, Харуюки натянуто улыбнулся. «У меня не то чтобы была веская причина не любить её». Просто раньше мне всегда казалось, что эта песня о несбыточном. Такому Моуча смотрел на него в ожидании продолжения. Наверное, эту мысль мне подкинул мой цинизм, но... Первая строчка в песне — это ведь... «Если бы мне даровали одно желание, я попросил бы крылья». Так, мне отчего-то казалось, что под этой фразой подразумевалось то что этому не суждено случиться. И эти слова настолько точно отражали моё состояние на тот момент, что я никак не мог заставить себя полюбить её. Вновь переведя взгляд на потолок, Харуюки вскинул правую руку, словно пытаясь дотянуться ей до неба, скрытого за бетоном. Но когда я послушал выданные нам аудиофайлы и вновь вслушался в текст, я подумал, что я... Возможно, не так её понял. А, хуже всего на свете у Хоруюки получалось высказывать словами сокровенные мысли. Но он продолжал водить над собой рукой, словно птицей, летающей в небесах, и продолжал говорить. Возможно, эта песня не о том, исполнится желание певца или нет. Она о желании достичь беззаботного неба и о том, как человек ведомый этим желанием, постепенно движется вперёд. Короче, вот... Э, смысл в том, что... На этом месте красноречие Харуюки окончательно отказало. И он начал хватать ртом воздух. Начатую фразу закончил Такумо. Смысл в том, что важен не результат, а процесс. Само состояние непрерывного путешествия. Э, да, именно... Сжав вытянутую руку в кулак, Харуюки бодро продолжил. «Давным-давно Черноснежка Сэмпай сказала мне, что сила не означает стремление к победе. А потом и Синамия сказала, что истинная сила в том, чтобы двигаться вперёд, несмотря на все поражения, падения и ошибки. Вот я и подумал, может в этой песне поётся про то же самое. И тогда мне стало немного стыдно за то, что я не полюбил эту песню раньше. Хотя, быть может, я стал терпимее относиться к ней просто потому, что умею летать в ускоренном мире». Харо Юки сложил руки за головой, улыбнулся и добавил. «В любом случае, спел я отвратительно. Хорошо, что в стенах школы запрещено записывать голоса людей без их разрешения. Вот тут ты не прав, Харо». Повернув взгляд в сторону... Хароюки увидел, что Такому вновь улыбнулся и уставился в потолок. Он прикрыл глаза, словно вспоминая вчерашнее, и прошептал. «Ты, может, и не заметил, но Чи слушала твоё пение со слезами на глазах». О. Харуюки тут же лишился дара речи. Продолжая улыбаться, Такому мягко добавил. «Ещё совсем недавно я, увидев её в таком состоянии, наполнился бы страшной ревностью и ненавистью к себе. Но... но в тот момент я обрадовался. Я смотрел на Чи, плачущую от твоего великолепного выступления, и радовался. И в этот момент... в этот самый момент... мне показалось, что на какую-то секунду мы, как и раньше, под конец его голос дрогнул, и из закрытых глаз вновь скатились прозрачные капли. Сердце Харуюки кольнуло, и он стиснул зубы, но он тут же повернулся на бок и, оперевшись на локоть, произнес. «Ни как раньше! Это и есть настоящее! Это то, кем мы стали! Тако, ты нужен мне и чье!» На мгновение Такому отвернулся, словно убегая от слов Харуюки, но Харуюки знал, что эти слова достигли его души потому что именно их он передал ему во время битвы в ускоренном мире. Прошло несколько секунд. Такому развернулся к Харуюке и, смотря на него влажными глазами, произнёс дрожащим голосом. «Хару, я... Возможно, и я смогу измениться, как это сделал ты. Возможно, и я смогу идти дальше, сражаясь с тьмой в своём сердце и смотря в небеса. Конечно, Таку... «Ты уже меняешься!» «И доказательство тому, то, как ты добил себя грозовым сиановым шипом в конце последней битвы!» Харуюки подвинулся к Такому и ухватил его рукой за левое плечо. Он внимательно посмотрел в его заплаканные глаза и закончил. «Тако, мне нужно совсем немного времени. Завтра, в четверг, в семь часов вечера, мы продолжим нашу миссию. Вот увидишь». «Мы с Синамией вместе сбежим из Имперского замка. Она точно сможет очистить тебя от АСС-комплекта. Всего один день. Не поддавайся на искушение комплекта. Всего один день, Тако!» Такому ответил на страстную речь Харуюкини сразу. Он прикрыл глаза, а затем с трудом выдавил из себя. «Вчера вечером я получил комплект от Маженты Сизза в Сатагае». На тот момент он был запечатан в карте, но, когда я пришел домой, поел, помылся и улегся спать, он заговорил со мной. Не словами, а чувствами. В меня полились ярость, ненависть, зависть и другие негативные эмоции. Но перед этим я снял нейролинкер. Всю ночь мне снился длинный кошмар, а когда я проснулся, мою грудь переполняли черные мысли. Харо Йоки ощутил своей ладонью, как крепкое тело такому вздрогнуло. Словно напуганный ребенок, он опустил голову еще ниже и тихо прошептал. «Харо, мне страшно. Оно уже вырвалось за пределы памяти нейролинкера и поселилось в моей голове. Теперь, когда я сорвал печать с комплекта, что случится со мной этой ночью? Проснусь ли я завтра самим собой? Мне страшно до ужаса». «Ведь во время битвы я уже атаковал тебя, не чувствуя угрызений совести». Такому сказал, что ускоренный мир влиял на него даже после того, как он снял нейролинкер. Это невозможно в принципе. Но в то же время Хоруюки понимал, о чём он. Он и сам порой слышал в своей голове голос брони бедствия, находясь в реальном мире без нейролинкера». Но если подумать, ускорение мышления, на которое опирается Brain Burst, совершенно невероятное явление. И не только оно. Два месяца назад Харуюки лично убедился в том, что Brain Burst может изменять и стирать воспоминания Бёрстлинкера. Выходит, эта программа умела вмешиваться в сознание человека, его душу, а значит, глупо удивляться тому, на что она способна. Оставалось лишь принимать происходящее как должное и сражаться. Это всё, что им остаётся». Харуюки сжал плечо своего друга ещё крепче и сказал. «В таком случае, Тако, ночуй сегодня у меня». «Что?» Естественно, эта фраза застала его врасплох. Увидев изумление на лице Такому, Харуюки тут же продолжил. «Если мы, как в старые добрые времена... «Заиграемся допоздна и уснем на полу. На кошмары просто не останется времени. Вот только вдвоем у нас не получится. Значит, пригласим еще и Чио. Родителям скажем, что собираемся дружно делать домашку. Кстати, нам ведь и правда задали математику и японский. Вот ты как раз сделаешь математику. А Чио японский, а я буду вам чаи готовить». «Кстати, ты знаешь, что в базовом ускоренном пространстве эта чёртова защита файлов не работает, и домашнюю работу можно копировать?» Так Такому выпученными глазами смотрел на увлечённо говорящего Харуюки. Но затем его губы всё же сокрушённо улыбнулись. «Кажется, когда я в былые времена соглашался на твои безумные планы, меня всегда потом ругали взрослые. Правда?» «Что-то я не помню». Харуюки наконец отпустил плечо Такому и почесал затылок. Улыбка Такому стала казаться всё более искренней. Он снял очки, вытер глаза и произнёс. «Хорошо. Нельзя дать домашке вымотать тебя, иначе у тебя не останется сил на завтрашний побег из замка. Я согласен помочь тебе, но уверен, командир не одобрит использование бёрстпоинта для копирования ответов». «Поэтому я только объясню тебе, как её делать, а уж считать ты будешь сам». «Ну вот». Харуюки картинно надолся, а затем заморгал, ощущая, как слёзы подступают к его глазам. АСС-комплект Такому никуда не делся, он внимательно следил за ними и ждал своего часа. То же самое делала и жившая внутри Харуюки броня бедствия. Но Харуюки, пусть лишь один раз, Уже смог частично призвать изначальную форму брони, судьбу, поборов мощь бедствия. А значит, и Такому мог сражаться с комплектом. У него должны быть силы сопротивляться еще 24 часа, пока Харуюки и Ардер Мейден не покинут замок. Потому что, даже оказавшись в такой глубокой пучине, он смог встать на ноги и пытался продолжить идти вперед. «Отлично. Можно выдвигаться ко мне. По пути можем и в магазин забежать за едой. Хотя погоди, Чию ведь наверняка с собой принесёт». Мысли задумавшегося было юки прерывал лёгкий смех Такому. «Кажется, ты хочешь пригласить не саму чии а еду, которую приготовит её мама». «Да нет, просто они неотделимы друг от друга. Чи и закуски, закуски и чии. «Да, <смех> обязательно передам эти слова Щи. А «Не надо. Ладно, я напишу ей, а ты пока спроси разрешение у своих родителей». Стараясь больше не упоминать свою фразу в отношении Чиури, Харуёки поднялся с кровати. Он сразу потянулся к нейролинкеру и уже собирался вытащить кабель. Как в глубине сознаний послышался тихий голос, похожий на каплю, упавшую на поверхность воды. «Спасибо, Хару. Я рад, что мы с тобой все еще друзья. Так рад». Все еще стоя спиной к своему другу, Харуюки тепло принял эти слова, а в ответ сказал лишь краткое «И я так таку».